Глава 17. С трудом открываю глаза. Обычно я встаю легко, даже раньше будильника просыпаюсь, потому что ложусь тоже рано, почти сразу после того, как укладываю Матвея. Но вчера вчера уснуть не могла долго. Неудивительно. Очень тяжёлый и странный вчера был день. Встреча с Егором. Мой нерациональный ужас перед ним понимание того, что теперь Егор знает о сыне и непонимание того, что делать дальше. Замуж походить однозначно, вот только за кого? Я про замуж ляпнула, конечно, с горяча. Странно, что прошаренный Егор меня не раскусил. Он как-то сразу отстранился, поменял тон. Мы прошли в детскую. Минут через 10 он ушёл, я осталась с детьми. Ребносно разглядывала его дочку. Мне казалось, я должна буду её не взлюбить с первого взгляда, но не получалось. Да и за что её не любить? за то, что её папа в своё время оказался не самым верным мужчиной девочка была чудной и так удивительно они были похожи с Матвеем у них ведь совсем небольшая разница в возрасте я помню что уже была дома с моим малышом когда прочитала в интернете новость о том Что блестящий вратарь сборной Егор Стенин впервые стал папой. Не впервые, захотелось кричать мне. Но кто бы меня услышал? Они играли вместе больше часа, ни разу не поссорились, хотя даже с лучшим другом из садика Никитой Матвею хватало на полчаса. Потом начинались какие-то обидки или просто им становилось скучно, и каждый отползал в свой угол. А тут такое спокойствие и согласие. Когда я сказала сыну, что нам пора, увидела, как оба расстроились, и глаза у обоих были на мокром месте. Тётя витаминка, а вы ещё приедете, правда? Ма, мы же приедем. Что я могла сказать? Конечно, приедем, и ты к нам приезжай, обязательно. Она подтянула ко мне ручки, и, конечно, я её обняла. Прижала хрупкое тельце, вдохнула необыкновенный, только деткам присущий аромат. Такая сладкая булочка. Тётя мама, я буду скучать. Я тоже, малышка. Я поняла, что говорю правду. Почему-то не получалось быть к ней равнодушной. Егор ждал нас в коридоре. Виталина, можешь пройти на минуту в мой кабинет? Он специально выбрал момент, когда рядом были дети и няня. Что я должна была сказать? Нет, наверное. Но я молча пошла за ним. Виталина, я хотел извиниться за своё поведение. Это было недостойно. Он ведь извиняется только за поцелуй в коридоре и за свои слова тоже. И вообще, я не имел права тебя обвинять, осуждать и, в общем, ты сама понимаешь. Нам нужно поговорить и всё обсудить. Когда у тебя будет время? Мне бы хотелось ответить «никогда». Но, увы, это не выход. Завтра у меня сложный день. А вот послезавтра в обед я могу уделить тебе час. Я работаю в центре. Могу встретиться с тобой в районе Арбата. В свой ресторан не зовёшь? Ещё чего. Извини, но нет ничего. И потом, это не мой ресторан, я всего лишь управляющая. Он посмотрел удивлённо. Неужели реально думал, что я поломойка или официантка? Кстати, нет ничего зазорного в этих профессиях. Люди зарабатывают деньги так, как могут. Лучше, чем торговать телом или душой. Хотя я даже торговлю телом могу оправдать. Если, например, матери нечем кормить детей, лучше уж себя продать, чем их. Хорошо, тогда напиши мне, где и во сколько тебе будет удобно. Он протянул мне визитку. Тут мой личный номер и номер моей ассистентки. Если вдруг со мной связаться не сможешь, пиши ей, она всё устроит. Отлично, тогда до встречи. До встречи. Я пошла к выходу, он двинулся за мной, провожая. Витаминка. Ух. Почему от его низкого голоса до сих пор мурашки? Я не должна чувствовать. Нет. Его ладонь опустилась на мой локоть. Я молчала, он тоже молчал. В этот день и так было сказано слишком много, через чур много и мало. очень мало правды, как по мне. Поговорим во вторник, Егор. Хорошо. Он проводил нас до машины. При детях вёл себя подчёркнуто вежливо. Сам посадил Матвея в детское кресло, обнял сына на прощание. Пока, чемпион, ещё увидимся. Правда? Обязательно. А ты ты возьмёшь меня на футбол? начинается. Только этого мне не хватало, маленького футболиста. Возьму и маму твою возьму. Она раньше футбол любила. И Ярославу возьму. Пойдём все вместе. Интересно, когда это я любила футбол? Егор словно считывает вопрос в моих глазах. Ухмыляется, неожиданно подмигивает мне. Вот так? После всего? Да уж, Стенин. Теперь я понимаю секрет его успеха в бизнесе. На пролом прет, добиваясь цели. И со мной когда-то так же, не видя препятствий. И, видимо, со Снежанной. Матвей за завтраком вспоминает Ярославу, рассказывает. какая у неё клёвая железная дорога, как будто я сама не видела. И про футбол настольный тоже рассказывает. Ма, мы ведь правда ещё к ним поедем, да? Если бы я могла сказать нет, я была бы счастлива. Но я ведь понимаю, что это невозможно. Стеннин теперь любую стену пробьёт, чтобы до нас добраться. Я должна что-то придумать, должна как-то ограничить общение и его влияние на Матвея. Эх, почему у меня на самом деле нет достойного кандидата в мужья? Нет, конечно, наш су-шеф Костик ко мне постоянно подкатывает, не напрягая, но показывая, что я ему интересна. Хм, а почему нет? Он достаточно молодой. Ему за 30. Ровесник Егора. Может, чуть старше. Зарабатывает вполне достойно, но это для меня сейчас не самое главное. Был женат, развёлся. Детей нет. Ещё есть один вариант постоянный клиент ресторана Ратмир. Он постарше. Ему явно за 40, но выглядит отменно. спортивный, подтянутый. Я точно знаю, что он холостой. Смешно, но он мне даже паспорт показывал. Жена была умерла, осложнения после сложных родов. У него двое детей, девочки. С ними он тоже приходил. Да, уж витаминка. Оказывается, кавалер авто. Хоть добавляй. Вот только Замуж я совсем не хочу. Отвожу Матвея в сад. Сегодня мы припозднились. Иду к метро. Ресторан сегодня открывается в 10:00, но я успеваю. Иногда я езжу на работу на каршеринге, иногда беру такси. Но порой в метро мне спокойнее. Я не езжу в самый час пик. После 9:00 там уже не так много народу. Даже могу сесть, прикрыть глаза и подумать. Мерный шум успокаивает. Я могу подумать. В моей жизни снова появился якорь. И мне нужно что-то с этим делать, потому что потому что у него всё ещё очень красивые синие глаза. Он взмужал, стал ещё привлекательнее. Я не ненавижу его. Нет. Не ненавижу. Ненависть очень сильное чувство. У меня нет чувств к Егору. У меня нет к нему чувств. Господи, Виталина, ты просто как как хлебный мякиш. Соберись. Вспомни, как тебе было плохо, когда ты увидела его свадебные фото. Как ты выла ночами, пугая маму. которая уговаривала тебя успокоиться, потому что твои нервные припадки вредили малышу. Ты сама знаешь, что твой Матвейка сейчас такой беспокойный и капризный именно поэтому. Следующая станция Тверская. Продвигаюсь к выходу. Наш ресторан на бульварном кольце, недалеко от Арбата. со станции Арбатская идти чуть ближе, но мне удобней ехать до Тверской, а потом пешком вниз по бульварам. Понедельник у меня на работе насыщенный. Хотя посетителей не так много, особенно вечером. Зато на бизнес-ланч почти вся посадка. Я смотрю, как прошли выходные. В пятницу и субботу у нас обычные мероприятия. живая музыка или диджей. Иногда устраиваем квизы или караоке-батлы. Я люблю проводить всякие интересные тематические вечера, и наши постоянные посетители тоже их любят. Именно по понедельникам мы обычно обсуждаем, как прошли выходные. Что было успешно, что можно повторить? а что не зашло и от чего лучше отказаться также расписываем программу на будущее до вечера я не вспоминаю о егоре спасибо работе но когда в 5 я выхожу в зал чтобы посмотреть как идут дела и взять у баристы мой любимый лавандовый раф сердце ёкает за одним из столиков сидит егор